Глава девятая. Вечер был холодным, и Нина задернула занавески. Если оставить их открытыми, то даже после наступления полной темноты Ленокс посматривал бы на окна, беспокоясь о своей черной овце. Потом она разожгла плиту и приготовила пастушеский пирог, любимый пирог Ленокса, в надежде, что это приведет его в разговорчивое настроение, или, по крайней мере, чуть более разговорчивое, чем обычно. Она принесла ему на диван чай, и Ленокс подозрительно глянул на нее. «Я что-то должен за это сделать для тебя?» — спросил он. «К чему ты клонишь?» «Расскажи мне о том большом доме», — без предисловий выпалила Нина. С чего это ты решила, будто меня нужно подкупать чаем, чтобы я рассказал тебе о большом доме?» — насмешливо поинтересовался Ленокс. «Там что, бисквиты Пенгуин?» «Да». «И сколько их осталось в пакете?» «Не спрашивай». «Ладно», — улыбнулся Ленокс. Рэмзи — молодой землевладелец. Ну, думаю, сейчас просто землевладелец. И это я знаю. Ты мне расскажи, убил ли он свою жену. Ленокс изобразил грустную улыбку. О, боже, ты уже наслушалась разных историй. Мужчины постоянно убивают своих жен. Устраиваясь на диване, заявила Нина. Нет, — осторожно ответил Ленокс. Люди очень редко убивают кого-то. Он немного подумал. Но если они это делают... «То это их жены, да». «Значит...» «Я только раз встречался с Элспит Урквард Начал Ленокс, как будто всматриваясь куда-то вдаль. «Она была очень красива, как фея. Маленькая, с облаком светлых волос вокруг лица, зеленые глаза, острый подбородок». «И в прозрачном платье?» — добавила Нина. «И что с ней случилось?» «Она всегда была... не совсем здесь», — покачал головой Ленокс. «Как будто только что проснулась и не совсем понимает, что с ее жизнью. Она была прекрасна, и все случилось как-то внезапно». «Что?» «Ну, молодой Урквард Рэмзи. Он учился в университете в Кембридже, когда его отец скоропостижно скончался. Это был старый землевладелец. И Рэмзи пришлось вернуться и заняться домом и остальным». А там был беспорядок и теперь остался. Но он вскоре уехал на три месяца, вернулся с женой. Завел детей, а потом она просто исчезла. Я не уверен, что она была способна жить в современном мире, Так люди говорили. Так он ее убил? Ленокс на этот раз по-настоящему рассмеялся. Потом скинул руки. «Послушай», — сказал он. Я понимаю, люди считают, что любой способен на насилие, но ну, вроде, но ну надо же, а ведь он из такой хорошей семьи и так далее. Но я знаю Рэмзи с детства, мы вместе ходили в школу. Никогда не видел, чтобы он выходил из себя, чтобы о ком-то говорил плохо. Я знаю, ты скажешь, что всякое возможно, но неужели ты думаешь, что полиция не проверила все досконально? Везде отправляли поисковые отряды и подавали объявления. И расклеили фотографии на фонарных столбах и так далее, и тому подобное, и что? Прекрасная молодая мать исчезла. Миссис Мюррей полагает, что истории просто замяли. Миссис Мюррей полагает, что вокруг бродят рептилоиды. Есть такое, признала Нина. А ты что думаешь? Думаю, она просто не могла совсем справиться. Дети рождались слишком быстро с малым промежутком. Это на любую женщину может плохо повлиять. Наверное, она или сбежала куда-нибудь в такое место, где способна была выжить, куда-то далеко. Или покончила с собой. — Да, но почему люди ничего не знают? — Потому что это не наше дело, — ответил Ленокс. Как бы то ни было, для ее мужчины это было очень и очень печально. Его сердце оказалось разбито. Ты, возможно, никогда с ним не встречалась. — Встречалась? — возразила Нина. Он приходил искать книгу по крышам. «Здоровенный парень. Как раз из таких, кто убивает Джон. «Хм...» — промычал Ленокс. «Ну... Я в этом сомневаюсь. Полиция не дураки служит. Это просто грустная история. Обычно отцы бросают детей, но иногда и матери так поступают. Много в жизни невеселого. Люди встают каждый день и ходят с улыбками на лицах, а через что им приходится пройти... «Мы с тобой и вообразить не можем». Нина подумала над этими словами и кивнула. Ленокс прижал ее к себе и укрыл обоих мягким, клетчатым одеялом, лежавшим на спинке старого дивана. «Я не хочу, чтобы с нами случилось что-то плохое». «Да и не может», — сказала Нина, устраиваясь поуютнее. Ленокс положил голову ей на плечо. «Согласен», — пробормотал он. И они держались друг за друга, а свет угасающего камина мерцал в комнате, а Парсли повизгивал и дергал лапами во сне.